На утро Женя встала неожиданно в хорошем расположении духа. Про вчерашнее она вспоминала теперь даже весело. Но надо же, Инокинти-то оказался таким лавеласом, запал на Кристинку с его-то вкусом и чувством прекрасного. Ладно, больше она про него и не вспомнит. Перевернула эту страницу своей жизни. Давно пора. Кристинка вела себя тише воды, ниже травы. Утром уступила ей ванную без слова и даже кофе сварила так что Женя явилась на работу пораньше, как белая женщина. «Евгения Андреевна!» В дверь заглянул продавец. «Там какой-то человек пришел. Начальство спрашивает. А Валерия Степановича нету. Может, вы с ним поговорите?» Женя вышла в зал и сразу же увидела долговязого мужчину со светлыми волосами. На макушке у него торчал смешной хохолок, придававший мужчине несерьезный и безобидный вид. Вообще он как-то нелепо и неуместно смотрелся в их магазине, среди резного дерева и ярких цветных росписей. Я могу вам чем-то помочь, осведомилась Женя, подходя к посетителю. Можете, ответил тот и показал Жене раскрытое удостоверение. Капитан полиции шерстоухов. Женя внимательно ознакомилась с удостоверением и вернула его капитану. Шерстоухов, подумала она, где-то я слышала эту фамилию. Ах, ну да! Это же знаменитый школьный хулиган и авантюрист, про которого рассказывала моя бывшая свекровь. Интересно, это он или только однофамилец?» Она подняла заблестевшие глаза на капитана, но тут же опомнилась. Человек по делу пришел. Она вроде бы сейчас за начальство в магазине. Спрашивать о постороннем неуместно. Тем временем капитан протянул Жене сложенный в несколько раз шелковый платок. «Что вы можете сказать об этом?» Женя развернула платок. Встряхнула его в воздухе, разглаживая, опустила на крышку резного сундука. Увидела синее лицо с выпученными глазами и высунутым кроваво-красным языком, ожерелье из черепов, пояс из отрубленных человеческих рук. "Это богиня Кали", ответила она, не задумываясь. "Одна из главных богинь индуистского пантеона, богиня-мать, но в то же время символ разрушения". "Ничего себе, мамаша", мрачно проговорил капитан. Но меня вообще-то больше интересует не эта богиня, а сам платок. Что вы можете о нем сказать?» Женя еще раз осмотрела вещицу, заметила вшитую в уголок монету. «Знаете, боюсь ошибиться, но я бы сказала, что это румаль». «Что?» – капитан взглянул на нее неодобрительно. «А нельзя ли по-русски?» «Ах, извините!» – спохватилась Женя. «Румаль – это ритуальный платок, которым пользовалась индийская секта Тугов или Тхугов, Это страшная, изуверская секта поклонников Кали, которые считали своим священным долгом перед богиней убивать людей и приносить ей в жертву. Чем больше людей убивал член этой секты, тем большим почетом он пользовался, тем больше были его заслуги перед богиней. Женя сделала паузу и добавила. Один из тхугов попал в книгу рекордов Гиннеса как самый страшный серийный убийца в истории. Он убил больше 900 человек а всего только за 200 лет, за XVIII и XIX века, по данным английской колониальной администрации, тхуги убили около двух миллионов человек. «Ничего себе!» – ахнул капитан. «Это же население целой небольшой страны!» «Основным способом убийства, которым пользовались тхуги», – продолжала Женя, «было удушение таким вот платком, который и назывался румаль». В уголок платка вшивали монету, чтобы его удобнее было набрасывать на шею жертвы. «Я вижу, что вы еще долго можете разглагольствовать на эту тему», – оборвал Женю капитан. «Но меня интересует еще один, вполне конкретный вопрос. В вашем магазине продаются такие платки? Или, как вы его назвали, румали?» Женя обиделась на такой грубый оборот речи. «Надо же, она разглагольствует. Сам пришел, вопросы задает». А когда она захотела помочь ей объяснить, он так грубо ее оборвал. Хам какой! В ответ ей захотелось спросить невежливого капитана, не он ли в школе устроил фейерверк во время речи директора и нарядил скелет в кабинете биологии. Вот интересно, если это он, то какое у него будет лицо? И еще привет передать от свекрови, сказать, что она его часто вспоминает, как кошмар своей жизни. Однако она удержалась и вместо этого продолжила сухо. «Во-первых, собственно, румали у нас никогда не продавались. Как вы, должно быть, сами видите, монета вшита вручную, а без монеты это просто шелковый платок. А продавались ли у нас такие платки? Я в этом магазине работаю только год, и при мне их не было. А были ли они прежде, я могу выяснить». «Если вы вежливо попросите», — добавила она про себя. «Да, пожалуйста, выясните». Капитан даже прижал руки к сердцу, так что Женя сочла его просьбу вежливой. «Вам придется немного подождать. Может быть, вы пока хотите выпить кофе или чаю все Всё-таки Жене ужасно хотелось выяснить, тот это Шерстаухов или не тот. По возрасту вроде бы подходит. Свекровь говорила, что он лет на шесть старше ее сына. А Женя с Иннокентием Значит, тому сейчас лет 35-36. «Спасибо, ничего не нужно», — отмахнулся Шерстаухов. «Дикий он какой-то» подумала Женя, направляясь в бухгалтерию. Но все равно интересно, тот это Шерстаухов или не тот? Женя отогнала глупые мысли, потому что сосредоточилась на другом вопросе. Для чего, собственно, этому невоспитанному капитану нужно знать про платки? Как говорил кот Матроскин, а вы, собственно, почему интересуетесь? Где-то у них те платки фигурируют, а капитан важный такой, вряд ли обычную кражу расследует, не иначе дело серьезное. Как бы это выяснить? В бухгалтерию Женя направилась потому, что там работал Лев Валерьянович. Лев Валерьянович – главный бухгалтер магазина, маленький человечек с большой головой и выразительными глазами грустного верблюда, работал в фирме с самого основания. А еще он отличался удивительной памятью. Он мог вспомнить каждый предмет, каждый образец товара, который видел хотя бы один раз. Женя вошла в бухгалтерию. Лев Валерьянович, как обычно, сидел за компьютером, словно сказочный гном, стерегущий сокровища, точнее, сокровища Степаныча, своего работодателя. Из-за маленького роста ему приходилось подкладывать под сиденье два толстенных тома истории индийской культуры. «Лев Валерьянович, миленький, не помните, у нас когда-нибудь продавались такие платки?» «Само собой», — ответил бухгалтер, едва взглянув на платок. «Индия, натуральный шёлк, поставщик фирмы Бхатри. Мы купили их два года назад, и за несколько месяцев смогли продать только две штуки. Хотели уже уценить, но потом один покупатель купил сразу все, что оставались. Восемь штук». Женя знала, что раз уж Лев Валерьянович что-то сказал, значит, так оно и есть. Что память его надежнее любого компьютера. Но он не удовлетворился устным заявлением, а открыл толстую книгу учёта где были записаны все продажи за несколько лет. Эта книга была явлением необычным, можно даже сказать, удивительным. При своей уникальной памяти Лев Валерьянович отличался некоторыми странностями. В частности, он не доверял компьютерам и вел товарный учет вручную в своей знаменитой книге. Лева не раз говорил ему Степаныч, — «и не жалко тебе времени, есть же программы компьютерного учета». «Вот в один прекрасный день все ваши компьютеры сломаются», отвечал бухгалтер Степанычу. «И что мы будем делать?» «Как могут сломаться сразу все компьютеры?» возражал ему босс. «Очень просто. Заразятся каким-нибудь новомодным вирусом и кранты». На этом, как правило, разговор заканчивался, и Лев Валерьянович продолжал вести свои записи. И вот сейчас он открыл свою книгу и быстро перелистал ее. Как Лев Валерьянович умудрялся ориентироваться в этой книге, было для всех загадкой. Но, тем не менее, не прошло и минуты, как он нашел нужную запись. «Вот, видишь, тут все четко указано. 2 февраля прошлого года проданы платки фирмы Бхатри. Восемь штук. У меня ничего не пропадает». «А кому они проданы?» «Ну, Евгения, это ты не по адресу обращаешься. Ты ведь знаешь, я в торговый зал никогда не выхожу». «Вся моя трудовая жизнь проходит исключительно в этой комнате. Кому проданы, это ты у продавцов спрашивай. Хотя я не думаю, что они что-нибудь вспомнят. Разве у них память? Он же сегодня не помнит, что вчера продал. А ты хочешь узнать, что в прошлом году». Женя хотела уже вернуться и рассказать капитану Шерстаухову, что ей удалось узнать. А дальше уж пускай он сам работает. Но что-то ее остановило. Она вспомнила трогательный детский хохолок капитана и неожиданно почувствовала желание помочь ему, сделать для него все, что только сумеет. Лев Валерьянович, миленький, а никак нельзя узнать, кто из продавцов работал в тот день. Отчего же нельзя? Бухгалтер внимательно посмотрел на нее поверх очков. Каждый день перед закрытием магазина старший продавец снимает кассу и расписывается под суммой дневной выручки, так что по кассовой книге можно в точности установить, кто снимал кассу в тот день. Он достал из ящика еще одну учетную книгу, пролистал ее и показал Жене нужную строчку. Вот запись за 2 февраля. Кассу снимал старший продавец Расторгуев П.Н. Женя расстроилась. Ниточка обрывалась. Павел Расторгуев больше не работал в их магазине. Примерно полгода назад он уволился. Точнее, был уволен со скандалом после того, как его поймали на воровстве. Поймали, можно сказать, за руку. И Степаныч не стал передавать дело в полицию только потому, что от лишнего шума ждал только неприятностей и дополнительных проверок, а стало быть и расходов. Ну что ж, она сделала все, что могла. Женя поблагодарила бухгалтера и вернулась к терпеливо дожидавшемуся ее капитану. «Ну вот, все, что мне удалось выяснить», — сообщила она, «такие платки у нас действительно продавались, всего их было десять, большая их часть, а именно восемь штук» была продана в один день, 2 февраля прошлого года. Одному человеку? Да, одному. На них был выписан общий чек. А два оставшихся платка были проданы разным людям? Ну, во всяком случае, в разные дни. А нельзя что-то узнать о покупателе, который приобрел сразу восемь платков? К сожалению, продавец, который работал в тот день, уволился из нашего магазина, так что больше я вам ничем помочь не могу. Можете, если скажете, как зовут того продавца и где он сейчас работает. На первый вопрос я вам легко отвечу. Этого продавца зовут Павел Расторгуев. А вот где он работает сейчас, я не знаю. Думаю, вам это установить легче, чем мне. Разумеется, ⁇ кивнул капитан. Что ж, раз больше вы ничем не можете мне помочь? Почему он так разговаривает, что мне все время хочется оправдываться? сердито подумала Женя. Чем я ему не угодила, интересно знать. Или у них у всех такой метод?» Очевидно, капитан увидел в ее взгляде что-то для себя нелестное, потому что он задержался и протянул Жене визитку. «Вот мои телефоны», — сказал он. «Если вспомните что-то важное по поводу этих платков». Женя хотела сказать, что она вряд ли что вспомнит. Она тогда вообще не работала в магазине, платков этих в глаза не видела, а сейчас они ей и даром не нужны, но опустила глаза и взяла визитку. «Все-таки он это или не он?» «Спасибо вам», — сказал Шерстаухов. «Вы очень помогли следствию». «Постойте», — оттаяла Женя. «Я хотела задать вам личный вопрос». «Что такое?» Капитан мрачно сдвинул брови и отшатнулся. «В чем дело?» «Уж не думает ли он, что я к нему клеюсь?» Возмутилась Женя. Ишь как шарахнулся. «Я хотела спросить, для чего вам нужно узнать про эти платки?» Торопливо заговорила она. «Вы ведь, насколько я понимаю, не кражи расследуете?» «Да, я из-за дела тяжких насильственных преступлений», признался капитан, как показалось Женя с облегчением вздохнув. «Эти платки, они фигурируют в деле об убийстве». «Неужели кого-то задушили?» ахнула Женя. «Не могу раскрывать тайну следствия», с этими словами капитан вышел. По дороге в свое отделение он думал о том, что ему удалось узнать в магазине. Почти наверняка тот покупатель, который купил восемь платков, и есть их таинственный убийца. Или, по крайней мере, он знает убийцу. Два остальных платка можно не брать в расчет. Они проданы в разное время. Скорее всего, разным людям. Значит, нужно найти продавца Расторгуева и поговорить с ним. Может быть, он сможет что-то вспомнить о том покупателе. Он решил не откладывать разговор с продавцом. Заглянул в блокнот, куда записал его координаты и набрал номер мобильного телефона. В трубке раздался щелчок, и равнодушный механический голос проговорил. Данный абонент временно не обслуживается. Все ясно. Расторгуев не заплатил вовремя за мобильную связь. Еще один штрих к его портрету. К счастью, капитан записал не только телефон, но и адрес неуловимого продавца, и тут же поехал по этому адресу. Дверь ему открыла молодая женщина с недовольным и невыспавшимся лицом. Халат у нее на груди распахнулся. Видна была несвежая ночная сорочка. Женщина открыла, ничего не спросив, но тут же удивленно уставилась на капитана. «Чего надо? Ты вообще кто?» «Капитан Ширстаухов». Он предъявил женщине удостоверение в раскрытом виде. Женщина взглянула мельком, поправила упавшую на глаза обесцвеченную прядь и повторила. «И чего тебе надо?» «Мне нужен Павел Расторгуев. Он дома?» «Нету». С отчетливой неприязнью припечатала женщина. «А когда он придет?» «Надеюсь, что никогда». И она попыталась закрыть дверь. Капитан, однако, успел вставить ногу между дверью и косяком и проговорил примирительным тоном. «Да подождите, мне очень нужно с ним поговорить». «А это твои проблемы», – пропыхтела женщина, безуспешно пытаясь закрыть дверь. «Да подождите же», – капитан начал накаляться. «Я же все-таки из полиции, нельзя со мной так». «Мне нужно найти Павла». «Вот и ищи», — огрызнулась женщина. «Тебе за это деньги платят. А что он опять натворил?» «Да ничего, мне с ним просто нужно поговорить». «Знаю я, какие у вас будут разговоры. Сначала поговорить, а потом сразу на зону». «А что, есть за что?» Капитан потихоньку теснил женщину в прихожую. «Слушайте, он ведь в этой квартире прописан, так? но ну, я пришлю наряд полицейский, приедут, нашумят». Соседи все узнают, вам это надо? Мне на соседи плевать, неуверенно сказала женщина, хотя глаза ее забегали. А на коллег? вкрадчиво спросил капитан, надежно утвердившись в прихожей и захлопывая за собой дверь. Где работаешь-то? И звать тебя как? Галя, расторгуева Галина. Паспорт предъявить? угрюмо спросила женщина. На слово поверю, шерстоухов незаметно огляделся. Прихожая оказалась небольшой и грязноватой. Квартирка, похоже, была однокомнатной, потому что в прихожую выходило всего три двери, не считая входной. «Ну?» – спросил капитан. «Куда пройти-то? Не у двери же разговаривать будем». «А я тебя в гости не приглашала!» – завелась была Галина, но махнула рукой в сторону кухни. Она запахнула халат и прошла вперед, Проходя мимо другой неплотно притворенной двери, Капитан заметил в комнате разобранный диван и задернутые шторы. Это во втором-то часу дня. На кухне тоже было неуютно. Жалюзи провисли. На плите закопченная сковорода с остатками еды. Во всей квартире витал стойкий дух сбежавшего кофе. На столе, заставленном чашками, валялся почему-то один детский носок. «Может, кофе?» – неожиданно спросила хозяйка. «Пришлось согласиться». Шерстаухов уже знал, что так гораздо лучше пойдет беседа. Галина открыла форточку, сгребла со стола грязные чашки вместе с носком в раковину и насыпала в чистые чашки растворимого кофе. Капитан мысленно вздохнул, вспомнив, что ему предлагали кофе в индийском магазине. Там-то, небось, нерастворимый подали бы, настоящий, индийский, с пряностями и специями. А он отказался. И девушку как следует не поблагодарил, а она старалась. Узнавала для него про Расторгуева этого. Тут капитан Шерстаухов вспомнил, что он на работе, и отважно отхлебнул из чашки. Галина выпила кофе и потрясла головой. «Ох, вроде бы в себя пришла. Не смотри, что такое беспорядок. Я суток только в девять пришла да спать легла. Извини, я же не знал». «Да ладно, все равно уж». Галина махнула рукой. «Дел полно». «Я тоже по делу», — напомнил Шерстаухов. Так что, чем скорее скажешь, как мужа твоего найти, тем быстрее я уйду. Бывшего мужа, — поправила Галина, — я этого урода видеть не могу. Давно разбежались? Уж два года. И не разбежались, а я его выгнала. Потому что это такой гад, что... Работал кое-как. А что зарабатывал, то не в дом нес, а пропивал да прогуливал. С ребенком не помогал, у нас ведь сын. Она кивнула на раковину, где в мыльной воде плавал детский носок. Капитан вспомнил, что из индийского магазина Расторгуева уволили за воровство. Он примерно представлял себе, что это за человек. «Ну, короче, лопнуло мое терпение. Выперла я его. Он ушел и пропал. А ребенка кормить одевать надо?» «Надо», — согласился Шерстаухов. «А сколько все это стоит по нынешним временам?» «Много», — заметил Шерстаухов сочувственно, хотя детей у него не было. «Жена была когда-то давно, и теща тоже». А детей не было. Ну, может и к лучшему. Ну, стала я ему звонить насчет алиментов. еле дозвонилась. Он говорит: приходи на работу в магазин сантехники. Прихожу туда, спрашиваю Расторгуева. Меня директор чуть не побил. Оказалось, уволили Пашку со скандалом, на воровстве прямо за руку поймали. Директор еще говорит: иди отсюда по-хорошему, а то как бы на тебя не навесили. Я снова звонить Пашке на мобильник. А он отлаивается. Денег, мол, нету. Я ушел, тебе квартиру оставил. Так что сиди и не чирикай. А что он оставил, когда квартира моя? Он здесь только прописан. Звоню снова, а он, видно, мой номер в черный список занес. Не отвечает телефон. Я по чужому телефону звоню. Отвечают, что номер больше не обслуживается. Искала его по всем друзьям-знакомым. Никто ничего не знает. А может, нарочно не говорят. Вы мужики. «Всегда друг друга покрываете». «Но-но», – нахмурился Шерстоухов, – «я-то тут причем? Совсем я руки опустила. Думала, может, подался куда в другой город. А тут подружка моя, Ленка Калмыкова, звонит и орёт в трубку, что видела Пашку в баре «Лангуст» на Пушкарской улице. Работает он там официантом. Ленка клянется, что он ее не узнал. Они плохо знакомы были. К тому же она теперь перекрасилась и вообще имидж поменяла. «Бар этот, заведение так себе, Ленка там случайно оказалась». Но подговорила она своего парня, чтобы он с Пашкой побеседовал. Тот и рассказал, как работает, когда его смена, хорошие ли заработки. Вот я и собралась в этот бар, когда время подошло. Тянуть не стала. Думаю, не ровен час, снова слиняет куда-нибудь. «Молодец, оперативно сработало», – вставил Шерстаухов для развития беседы. «Пашка, как меня узнал, позеленел весь. Я так спокойно ему и говорю, давай денег на ребенка, иначе скандал устрою, а потом в суд пойду. Он-то с дуру давай ругаться. Что мне твой суд? Я по документам нигде не работаю, так что никаких тебе алиментов не будет». «Очень хорошо, — говорю. Тогда я сразу в налоговую. Скажу, что тут работаешь, а налогов не платишь». Он налоговой не очень испугался а испугался, что из бара его хозяин турнет. «Дал мне сколько-то денег, я и ушла. С паршивой овцы хоть шерсти клок». «Давно это было?» — спросил Шерстаухов. «Недавно. Что-то мне подсказывает, что бывший мой какие-то там криминальные дела крутит, так что пока не уволится. Слушай, а ты зачем его ищешь?» «Как свидетеля. Мне его делишки без интереса», — отмахнулся Шерстаухов. «Ну ладно, а то нам с Максимкой не нужно, чтобы его на зону упекли. Мы с ним не развелись еще». «Так разводись, пока он тебе подлянку какую-нибудь не устроил», – в сердцах сказал Шерстаухов. «Чего тянешь-то? Ждешь, что бандиты явятся и квартиру отдать потребуют? Сама говоришь, замешан твой бывший в криминале. Так что рано или поздно нарвется он, а у тебя ребенок маленький». «Да я уж и сама собиралась», – вздохнула Галина. «Ладно, спасибо тебе за сведения». На работу мне надо. Пока-пока. Галина грустно улыбнулась и заперла за ним дверь.